Сперва отказы меня не особенно коробили, но через некоторое время ужасно надоели. Я почувствовала, что моя решимость начинает таять. Я вышла на шумную улицу с очередного безрезультатного собеседования. Стоял солнечный теплый день. Я была готова бросить начатое мной предприятие. Это же так просто. Дэнни, Фиф, Боби, да кто угодно меня приютят. А потом я решу, что делать. Кто знает, может быть, я даже и вернусь к Карлосу. Я села и задумалась. Я сидела на перекрестке Лексингтона и 65-й улицы. Вокруг меня проходили студенты Хантер-колледжа и офисные служащие, спешащие на обед. Около киоска с хот-догами выстроилась длинная очередь. Было начало мая. Передо мной стоял выбор, в кармане было достаточно денег, чтобы купить билет на метро и поехать на следующее собеседование вместо под названием «Подготовительная академия гуманитарных наук». Или за час вернуться на метро в Бруклин, после чего у меня останется достаточно денег, чтобы купить пиццу. Я не могла сделать и то, и другое, я должна была выбрать». Размышляя над этой дилеммой, я разглядывала прохожих. Итак, пицца или собеседование? Я очень устала. Устала от собеседований и от отказов. Зачем куда-то ехать, если все равно тебе скажут «нет». Если я уеду прямо сейчас, у меня останутся деньги на пиццу. Если быть реалистом, то следующее собеседование, скорее всего, лишь потеря времени. А если? Если эта школа окажется не похожей на другие? Если мне не откажут, а примут? Эта мысль посетила меня словно гром среди ясного неба и показалась простой и очевидной. А что если? Что если, несмотря на все отекчающие обстоятельства, меня возьмут и примут в эту школу? Я воспрянула духом. Потом я вспомнила о маме, потому что мне стало одиноко в этом людном месте. Как много всего изменилось, раньше у меня была семья, крыша над головой и любимые люди. Теперь я сижу на 65-й улице, мама умерла, папа в приюте, с Лизой мы не общаемся. «Вот такая жизнь. В какой-то момент все кажется беспросветным, но через мгновение меняется. Да, люди заболевают, семьи разваливаются, друзья забывают. Я осознавала произошедшие перемены, но мне не было от этого грустно. Неожиданно появилось чувство надежды. Если жизнь может измениться к худшему, почему бы ей не измениться к лучшему?» Потенциально меня могли принять в школу, и потенциально я могла учиться на одни пятерки. С учетом прошлого опыта это звучит не очень реалистично, но все может измениться. Я забыла про пиццу и поехала на собеседование. В середине 1990-х годов средняя гуманитарная школа имени Байерда Растина находилась в плачевном состоянии. Примечание. Байерт Растин. Годы жизни 1912-1987. Активист, защитник прав человека, соратник Мартина Лютера Кинга. Конец примечания. В школе обучалось 2400 студентов, хотя рассчитана она была на 1500 человек. Многие ученики не успевали, в том числе из-за того, что классы были слишком большими. Психологическое состояние преподавательского состава было ужасным, а цинизм зашкаливал. Члены управляющего школой совета предложили экстренную меру вывести отстающих учеников в отдельные классы, где будут преподавать только самые базовые предметы – урезать количество часов работы с сохранением зарплаты для учителей, которые преподают в этих классах, и заканчивать учебу в полдень. Преподаватели назвали этот проект Академией неудачников. Предполагалось, что Академия неудачников будет находиться в отдельном здании большой школы, расположенной на 18-й улице между 8-й и 9-й авеню. В эту академию планировали перевести чуть более сотни самых заядлых прогульщиков и оболтусов, которые мешают учиться другим. Освободившись от балласта, преподаватели могли бы сосредоточиться на работе с нормальными ребятами. На Но учеников академии не возлагали никаких надежд, их просто хотели отделить от всех остальных, сегрегировать. Одним из противников этой идеи стал Перри Вайнер. Перри Вайнер был председателем управляющего совета школы и преподавателем английского языка. Он выступал против сегрегации и предложил создать альтернативную среднюю школу для плохо успевающих учеников. Эту идею поддержало несколько человек, включая председателя профсоюза учителей, Винсента Бреветти, человека, который так же, как и Вайнер, посвятил свою жизнь образованию молодого поколения. В течение нескольких месяцев Вайнер и Бреветти разрабатывали план создания не отстойника, а школы для тех, кто испытывает сложности в учебе. Каждое утро Перри Вайнер и Винсент Бреветти появлялись в школе в семь утра для встреч и обсуждений перед началом учебного дня. Они хотели создать школу, в которой отстающие и проблемные ученики перестают быть таковыми. Преподаватели решили использовать систему образования, которая проверенно дает хорошие результаты. Они объездили много разных средних школ, многие из которых были элитными и привилегированными, и решили использовать опыт этих школ в своей собственной. Вместо Академии неудачников они решили создать подготовительную гуманитарную академию. Эта подготовительная академия должна стать мини-школой, в которой проблемным учащимся преподаватели будут уделять столько внимания, сколько обычно обеспечивается в элитных частных школах. В этом смысле подготовительная академия сильно отличалась от всех других классов, в особенности для плохо успевающих учеников. Было решено, что в подготовительную академию будет зачислено не более 180 учеников, чтобы классы были маленькими и преподаватели могли уделять учащимся больше внимания. Для оценки учебы будут использоваться нестандартные тесты, которые, по мнению Перри и Винсента, сознательно упрощали обучение и сужали его горизонты, а другие, которые помогут ученикам продемонстрировать свои настоящие знания. Преподаватели разработали специальные задания для оценки успеваемости, в которых ученики могли давать расширенные ответы, а не ограничиваться традиционными рамками тестов, выбирая готовый вариант или вставляя пропущенное слово или цифру. Система преподавания и оценки основывалась на понимании сути проблемы и того, как она влияет на нас в реальной жизни. Предметы преподавали минимум по одному семестру самыми разными способами, традиционно, при помощи лекций преподавателей, презентаций определенной темы, сделанных самими учениками, проектов и письменных заданий. В общем, в школе использовали альтернативный учебный план, который заставлял как учеников, так и преподавателей работать более эффективно. Предметы в академии имели нестандартные названия, такие как «История-1» или «Литература-2», а, например, «История и мы», где учащиеся изучали геноцид и его последствия, или «Гуманитарные науки», где учащиеся читали Кавку и Данте. Обычный английский становился драмами Шекспира, где для сдачи зачета надо было участвовать в постановке Гамлета. Предметы и их преподавание способствовали тому, чтобы учащиеся начали обсуждать, думать и анализировать. В каждом классе было не более 15 учеников. Во время занятий все садились в круг, Видели друг друга и совместно обсуждали. Учащиеся академии не могли ни спрятаться, ни потеряться. Перри хотел дать отстающим ученикам возможность получить хорошее образование и считал, что современная система преподавания не позволяет этого добиться. Он считал, что во многом виновата система, а не ученики. Я опоздала на 15 минут. Я бежала, и вся взмокла от пота. Прочитав название школы на вывеске перед входом, я сверила его с записанным в моем дневнике. Здание, в которое я пришла, казалось слишком маленьким и не было похоже на обычную школу. Офис Перри состоял из четырех небольших комнат, разделенных перегородками, которые не доходили до потолка. В комнатах были офисные шкафы с выдвижными ящиками, на одном из шкафов, заполненном книгами, стоял включенный вентилятор. Секретарь Перри, черная девушка по имени Эприл, попросила меня присесть и подождать. «Вы опоздали, и собеседование началось без вас», — сказала она. Она вся была обвешена золотом, которое сияло у нее на шее, в ушах, на пальцах и запястьях. «Не волнуйтесь», — Перри скоро закончит и обязательно с вами поговорит», — добавила она. В дальней комнате слева через стеклянную дверь я увидела классную доску, на которой мелом было написано «Выберите тему и напишите эссе, чтобы ее раскрыть». Разнообразие общества, лидерство. В комнате я увидела белого мужчину средних лет в очках. Он что-то рассказывал, но я с трудом могла разобрать слова, поскольку дверь была закрыта. На нем были темные вельветовые штаны и темно-красный галстук. Мне бросилось в глаза, что он много улыбался и часто смеялся. Этот мужчина выглядел достаточно дружелюбно. Полукругом вокруг него сидели пять-шесть ребят, которые слушали его и отвечали на вопросы. Я решила написать эссе и вынула ручку. Я плохо представляла себе темы общества и лидерства, но чувствовала себя в силах высказаться о разнообразии и дискриминации, которой я подвергалась во время собеседований в школах. Я написала о том, что люди делали обо мне выводы на основании расы, которой я принадлежу, и внешности». На Юниверсити-Авеню испаноязычные обитатели района называли меня Бланкита, маленькая белая девочка. Поскольку я белая, они автоматически делали вывод, что я богатая и высокомерная. За это меня не любили в школе номер 141. Тогда я была совсем маленькой, сейчас, когда я выросла и похожа на Гота, меня снова судят по моему внешнему виду и делают свои выводы. Я описала, что происходило на собеседованиях в других школах и как учителя ставили на мне крест, даже не выслушав. У меня был не очень красивый почерк, и строчки получились немного кривыми. Это было первое эссе, которое я написала за несколько лет. Я пожевала конец ручки и решила, что сказала все, что хотела. Собрание, которое проводил Перри, закончилось, и из комнаты стали выходить люди. Перри шел быстрым шагом, и я его остановила. «Сэр», — сказала я, — «простите, сэр». Он остановился и улыбнулся. «Привет», — он протянул руку. «Перри». Он смотрел мне прямо в лицо и улыбался. Я опустила глаза. Он был одним из них, человеком по другую сторону стены. Меня поразил его внимательный взгляд, я долго медлила с рукопожатием и протянул ему свою руку уже тогда, когда он был готов убрать свою. «Добрый день, у меня на сегодня было назначено собеседование». «Элизабет», — Пэрри посмотрел в свой блокнот. Мюрей, ты опоздала. Почему?» Он внимательно посмотрел на меня сквозь очки. «Перри не был похож на всех остальных преподавателей, с которыми мне довелось встречаться». Если бы тогда во время нашей первой встречи кто-нибудь нас сфотографировал, то получилась бы фотография полных противоположностей девочка-год и книжный червь, который живет в библиотеке. Зовите меня просто Лис. пожалуйста, можно с вами поговорить и простите меня за опоздание. Я нервничала, и мои ладони вспотели, я не умела разговаривать с теми, у кого есть власть». Все другие учителя это сразу замечали, и я боялась, что заметят и Перри. Какое у него могло возникнуть от меня впечатление? Мелкая девчонка, грязная лентяйка, воровка, прогульщица, опаздывает. В общем, совершенно безответственный человек. «Лис», — произнес Перри, — по-прежнему не отрывая от меня глаз. Я бы с удовольствием с тобой поговорил, но в десять у меня начинается урок, и к тому же все вызванные на собеседование должны написать эссе. Думаю, что сегодня не получится, запишись на другой день. Я протянула ему свое эссе. Я уже написала. Он сделал удивленное лицо, взял у меня исписанные листки и быстро их просмотрел. «Так можно вас на десять минут?» — настойчиво произнесла я. Он громко рассмеялся, развернулся и двинулся назад в комнату, открыв мне дверь. «Они всего лишь люди», — напомнила я себе и села на стул. «Я знаю, — начала я, — у меня очень плохие оценки. Я хотела защитить себя и высказать свою точку зрения до того, как Перри успеет сформировать обо мне мнение». Я хотела управлять нашим разговором, я говорила и заметила его сочувствующее и заинтересованное выражение лица. Значит, он меня не судил и не осуждал, он просто слушал, он внимательно на меня смотрел и воспринимал, что я ему говорю. Перри интересовала то, что я рассказываю, я видела это по его лицу. Я приободрилась и высказала ему все». «Все за исключением того, что я бездомная. Я не хотела возвращаться в приют, а если бы Перри узнал, что я бездомная, то должен был сообщить об этом кому следует. Я утаила эту деталь моей биографии, но рассказала обо всем остальном». «У меня есть подруга по имени Сэм, с которой мы вместе прогуливали. Я сейчас даже не знаю, где она. В любом случае, я всегда хотела закончить среднюю школу». Но годы шли, и ситуация немного вышла из-под контроля. Меня захлестывали чувства, мой рассказ становился более эмоциональным, чем все разговоры, которые у меня были с другими учителями, и даже более эмоциональным, чем мне самой хотелось бы. Я ничего не могла с этим поделать. Никогда в жизни я не видела такого понимания со стороны преподавателя, и никогда раньше у меня не возникало с преподавателем такого близкого контакта. Перри не жалел меня. Он задавал уточняющие вопросы, советовал, вздыхал, услышав, как умерла мама и как ее хоронили, но ни разу не подал вида, что жалеет меня. Он проявлял интерес и понимал то, что я говорю». Я слушала звук собственного голоса и начинала сама себя судить. Мне казалось, когда я рассказываю о своей жизни такому человеку, как он, может сложиться ощущение, что я просто неблагополучный ребенок. Все в комнате выглядело таким нормальным. От компьютера на столе до чистых кожаных туфель Перри, в то время как на мне самой... Были разваливающиеся десятидолларовые сапоги. Лицо Перри стало очень серьезным. Лис, все это ужасно. Тебе пришлось многое пережить, но я должен быть уверен, что я помогаю тебе так, как это необходимо. Понимаешь меня?» Не знаю почему, но я тут же подумала, что он собирается вызвать представителей социальных служб. Я мгновенно оценила возможные пути отступления, выходы, то, что я бегаю быстрее, чем он, и что станция метро находится очень близко. Лис, я читаю в твоей анкете. Тебе скоро исполнится 17 лет, и у тебя нет никаких оценок и зачетов из программы средней школы. Все правильно? У меня есть один зачет, поправила его я. Когда он произносил 17 лет, мне казалось, что он имеет в виду 100. Ребятам, которые только что приходили на собеседование, было по 15. Я поддерживаю твое стремление учиться. Я пытаюсь понять, где тебе лучше учиться. Вопрос в том, что ты хочешь делать дальше. Пойми для 17-летнего человека, посвятить 4 года на получение образования это не шутка, это долгий срок. Я должен тебе сказать, в соседнем здании ты можешь учиться по программе GED, вечерний курс, который ты пройдешь всего за полгода. Я хочу, чтобы ты знала обо всех возможностях выбора, которые у тебя есть. Возможности выбора. Меня задели эти слова. Я помню, как мама унижалась перед Бриком, не реагировала на его грубости, крик, раздвигала для него ноги, и все потому, что у нее не было никаких возможностей выбирать что-то другое. Или, например, папа, острый ум, богатый жизненный опыт, образование, а живет в приюте для бывших наркоманов и алкоголиков, тоже никаких возможностей выбора. «Я сидел в тюрьме», — часто повторял папа, — «наймете меня?» Я сама жила в мотелях, питалась объедками, которые оставлял Карлос, никаких возможностей выбора. Я слышала, что программа GED очень помогла многим людям, но после всего, что пережили мои родители, что-то подсказывало мне, я должна получить нормальное среднее образование, только это даст мне варианты и возможности выбора». «Перри, я вам очень признательна и понимаю вашу точку зрения, но я хочу закончить среднюю школу, я обязательно должна это сделать». Я произнесла это вслух, и эта мысль стала для меня реальной. Одно дело думать, а другое сказать. Я почувствовала, что действительно хочу это сделать, и не скрываю это от других. Меня трясло. Перри не сводил с меня внимательного взгляда, я пыталась угадать, что он про меня думает, «Неудачница», «Грязнуля», «Лентяйка». Может быть, он подбирал слова вежливого отказа. В своих туфлях, в галстуке и очках он создавал впечатление вежливого человека. «Он, наверное, живет у Уостчестери», — у пронеслось в моей голове. Наверняка постоянно отказывал таким, как я, точно так же, как делали все остальные». Перри откинулся на спинку стула и издал глубокий вздох. Казалось, что его тоже захлестывают чувства. Я терпеливо ждала решения своей судьбы. Лис, сказал он и распрямился на стуле. Мое сердце учащенно забилось. Вот оно, подумала я. С серьезным лицом Перри спросил, ты в состоянии приезжать в школу без опозданий? Я расплылась в улыбке, и на глазах появились слезы. Конечно, да, не вопрос. Ответила я ему.